26. -я. Её спасителем оказался рябой крестьянин, высокий и жилистый. Говорил он с Оливией свысока, чуть не через губу сплёвывал. Похоже, что видел себя благородным рыцарем, который вытащит баронессу де Соли из плена и получит заслуженную славу и деньги. Буквально через пару минут, после того, как она очнулась от кошмара, он поскрёбся в дверь кареты. Оливия, не посмотрев, кто там, открыла, и ребой нескладной тенью, скользнул внутрь. «Охрана? У твоей охраны вечерней каши маковый отвар. Задремали они». «Кто вы?» — спросила Оливия шёпотом, удивляясь, что охрана проспала этого визитёра. «Спаситель, я тебя выведу», — прошептал Рябой. «Он был худой и какой-то болезненный». Оливия видела его пару раз на задворках лагеря. Кажется, ему доверяли мелкие поручения, подай-принеси. Но как? Да просто всё ногами. Мэдди нас прикроет. Скажет, что мы пошли в другую сторону. Она моя кузина. Похоже, это Рябой говорил про служанку, которая передала первое письмо. Собирайся, леди. Что время-то терять? Главное, платье надень богатое. И плащ. И возьми что-то с гербом. «Чтоб значится доказательство». «Доказательство чего?» Не поняла Оливия. «Так он тебя в глаза-то наверняка не видывал, чтоб с порога понял, что ты благородная девка. А то ещё обвинят в подлоге и голову с плеч снесут. Там Норов, ого-го!» «Кто вы такой? И почему я должна вам верить?» Оливия вырвала руку из крепкой хватки Рябова, который потихоньку тянул её к выходу. Я должна знать, куда и с кем иду. Том меня зовут. Дровосек я. Был дровосеком, пока в бега ушёл. Тут мне не сильно рады. Так что наши с тобой дельцы, провернём и разбежимся. Подождите, какой подлог. У кого норов вы сказали? Теряем время. А кому вам ещё верить тут? Этим ублюдкам-братцам они вам вторую улыбку ножом пониже первой сделают, как только станет ясно, что герцог их через колено пробросил. Оливия испугалась, но решила не подавать виду. Только сжала в пальцах платок. Рябой Оливии не нравился. Было в нём что-то странное, нехорошее, и охрану Рябой усыпил слишком легко. А ведь Оливию охраняли тёртого вида парни. Вроде и смотрел прямо, и говорил правильно. Но за каждым словом чувствовалась фальшь. Баронесса поняла, что меньше всего на свете сейчас хочет покидать свою карету и ни за что не пойдёт с этим человеком. Но как от него отделаться? Если она откажется бежать, он вряд ли примет отказ. Вдруг она потом проболтается о нём Ройсу или Таллеру. «Объясните мне, куда мы пойдём?» Попробовала она потянуть время. «И про кого вы говорили?» прямо по дороге на восток. Через час свернём на браконьерскую тропку, а потом к середине дня я выведу тебя к замку». Оливия, наученная горьким опытом с мародёрами, на обещание не купилась, а, посчитав в уме время, осторожно спросила. до замка моего отца пешком куда больше восьми часов, и идти надо на юг, так я не про него толкую, а про сторожевой замок барона Тормака. Он куда ближе». Мы как раз успеем, и догнать нас не смогут. А оттуда уже пошлёшь весточку. барон благородный, в обиду не даст. И этих лесных братьев враз скрутит и на сосне повесит. Тормак. Оливия едва сдержала возглас удивления. Тормак был благородный, да, но вот по тем рассказам, что она помнила, сохранил четырёх жён за неполные десять лет и, кстати, сватался к ней. Только вот батюшка его на порог не пустил, сказал только после его смерти. И соваться в замок к Тормаку было ничем не лучше, чем оставаться в лесу. Даже хуже. Скорее всего, барон просто прирежет этого крестьянина, чтобы не платить, а потом силком возьмёт Оливию за себя. И станет она пятой женой, после смерти которой Тормак сможет претендовать на баронство де Соль. Нет, нет. Бежать к нему — это ещё хуже, чем оставаться с разбойниками. Ройс с сталлером были невыносимы, но им не пришло в голову морить Оливию голодом, а именно так, по слухам, тормок поступил со своей второй женой. Про смерть четвёртой рассказывали совсем жуткие вещи, которые даже прислуга на кухне шёпотом передавала друг дружке. — Том, я... я не смогу... К несчастью, ничего не получится, я сегодня вечером подвернула лодыжку. Оливия понадеялась, что в сумраке будет незаметно, как она отчаянно краснеет. Врать Оливия не умела, о чём сейчас сожалела. Какую такую лодыжку? Я видел, как вечером ты шла от ручья и не хромала. Рябой насторожился и придвинулся к Оливии. Запнулась, когда садилась в карету. Прозвучало это глупо, но другого выхода не было. Я не пойду с вами. Буду ждать, пока мой жених приедет за мной. Слышь, ты дура! Рябой наклонился к ней вплотную и дохнул на неё луком. Мы с сестрой тут шкурами рискуем, чтобы тебя вытащить, а ты нам решила дуле крутить. Не выйдет. Ну-ка, живо! И что, поволочёте меня силой? Рябой оскалился а в его руке блеснул нож. «Нет, если ты живо не поскачешь сама, я порежу тебе мордашку крест-накрест, попорчу красоту. Барону это не помешает, он сам любит такое. А то и покруче. Поняла меня? Живо собирайся!» Оливия послушалась. Покорно застегнула плащ и туфли, и послушной куклой вышла из кареты. Рябой держал нож рядом с её щекой и больше всего Оливия боялась сейчас поткнуться. «Ну вот, и не хромаешь, пиздливая девка», зло прошептал Рябой, притянул Оливию к себе и зажал ей ладонью рот. но «Ну ничего, тормак из тебя живо, дурь повыше повышебет. Будешь шёлковая, а мы с сестрёнкой золотишко за тебя огребём». И... Лезвие ножа скользнуло по плечу, а Рябой зашатался, заваливаясь назад, Оливия, почувствовав свободу, рванулась и только открыла рот, чтобы закричать, как широкая ладонь снова легла ей на лицо. Овечка, не кричи. не надо будить людей, они устали. Будет много крика. Это не то, что сейчас нужно. Ройс. Всё такой же насмешливый голос. Оливия откинулась на знакомую твёрдую грудь, понимая, что ноги не держат, и ещё немного, и она упадёт в обморок. От пережитого страха. От вида лежащего на траве ребова, мёртвого, и от мерзкого шуршания, с которым таллер вытер рукоять ножа пучком сухой травы. "Не будешь кричать". Оливия замотала головой, и рука перестала зажимать рот. "Чего этому недоноску от тебя понадобилось, малышка? Деньги, платья, твоя упругая попка?" Он хотел отвезти меня в замок к барону Тормаку и получить награду. «Ого!» Талер приподнял бровь и удивлённо присвистнул. «Губа не дура. чего ж ты ерепенилась? Вроде барон куда более подходящая компания, чем лесные разбойники». Его лицо стало жёстким, а взгляд серых глаз недобрым. Оливия опять помотала головой и всхлипнула. Вот так стоять, спиной прижавшись к надёжной, как каменная кладка мужской груди, Было куда лучше, чем трястись от страха перед мрачным будущим в Баронском замке. «Да ладно тебе!» Ройс сукоризный посмотрел на брата. «Не видишь, она вся белая от страха. Пойдём, овечка, тебе надо выпить вина и уснуть. Желательно там, где тебя не достанут всякие уроды». «Тормак», — слышал я про него, — «всякое». Оливия заставила себя говорить. «Этот мужчина, он говорил, что его кузина тоже тут. Та служанка, что отдала мне первую записку. И Оливия сбивчиво рассказала всю историю с Рябым. Разберёмся», — кивнул Тайлер, и она поняла, что совсем не хочет сейчас оказаться на месте той служанки. Вожак разбойников в ярости. Спустя полчаса Оливия лежала на уже знакомом топчине, прижимаясь лбом к тёплому плечу Ройса, и понимала, что чувствует себя в безопасности. Его мирное сонное дыхание успокаивало. Рассвет медленно занимался над лесом. Спустя минут десять в логово поднялся таллер, вытер мокрые ладони и лицо полотенцем, скинул пахнущие землёй вещи и улёгся рядом, положив руку Оливии на бедро. «Спи, овечка. тут никто не тронет, кроме вас». Прошептала Оливия, чувствуя, как подступает дремота. «Спи». Лицо Таллера окаменело, и он убрал руку.